Глава двадцать седьмая. Они долго разговаривали и много плакали. Летиции казалось, что за всю свою жизнь она столько не плакала, даже когда погибли ее родители. Целых пять дней они и словом друг с другом не обмолвились. Разве что могли сказать какую-нибудь гадость. И теперь было бы странно отказаться от дружеского общения. Ну, хотя бы от доброжелательного. Но Давид и Летиция оставались на стороже, все еще очень удивленные такой неожиданной переменой. Что же до Тифен и Сильвена, то от них остались только бледные тени. Прежде всего это чувствовалось в их поведении. Они сидели сгорбившись, с потухшими глазами, и, если оживлялись, то только чтобы отогнать невыносимую тоску и боль. Иногда кто-нибудь из них начинал фразу и бросал ее, уставившись пустыми глазами в никуда. А когда Летиция или Давид деликатно покашливали или принимались их подбадривать, то нить была уже утеряна, и мысль куда-то улетала. Наконец разговор зашел об обстоятельствах гибели Максима. Бесцветным голосом Тефан рассказала, что после полудня температура у мальчика поднялась до 39,5. Она поставила ему жаропонижающую свечку, чтобы сбить температуру, и уложила его в постель. Малыш сразу заснул. и фэн просидела возле него еще четверть часа. В комнате было очень жарко. Солнце било прямо в окна, и, увидев у мальчика на лице крупные капли пота, она немного откинула одеяло. А потом распахнула окно, чтобы малышу было достаточно воздуха. Дыхание Максима стало ровнее, и он, по-видимому, заснул достаточно глубоко, потому она и решила принять душ. Вот и все. Она действительно решила принять душ. Закончив свое повествование, Стефан замолчала и несколько минут сидела без движения, сгорбившись и опустив голову. То, что творилось у нее на сердце, выдавало только судорожное движение, каким она все время потирала руки. Давид, Летиция и Сильвен сидели тихо. Потом заговорила Летиция. Она рассказала свою версию произошедшего, все, что случилось, пока Тифен принимала душ. Рассказала подробно, не упустив ничего, кроме одной детали. Ей не хватило сил сказать подруге, что Максим, несомненно, находясь во власти лихорадки, все время звал мать. Сейчас, сразу после похорон, эта незначительная деталь вызовет только лишние страдания и отчаяние. Она не утаила, что видела, как мальчик опасно перевесился через подоконник и что-то ей говорил, но она не могла разобрать слов. Дальнейший рассказ полностью соответствовал действительности. А потом, чтобы переломить возникшее после трагедии непонимание, которое мучило их всех, она напрямую задала вопрос. «Ты действительно думаешь...» что я могла бы его спасти. Ответил Сильвен. «Ты сделала все, что смогла, Летиция». Она задумчиво покачала головой. Странно, но она не услышала ответа, который хотела услышать. Вдруг она вспомнила, что Мило все это время сидел в ванной, и вода, наверное, стала совсем ледяной. Она бегом помчалась наверх и распахнула дверь ванной. Но мальчика там не было. Земля ушла у нее из-под ног. Мило! крикнула она в панике. Летиция вихрем вылетела из ванной и ринулась в комнату малыша. Он спал, завернувшись в большое махровое полотенце и прижав к себе большого плюшевого мишку. Тем временем, Услышав крик летицы, все прибежали наверх и стали у нее за спиной. «Все в порядке, все хорошо», — прошептала Летиция. «Он спит». «Ты совсем сошла с ума, нельзя же так кричать», — пожурил ее Давид. «У меня чуть сердечный приступ не случился». «Прости, я очень испугалась. Его не оказалось в ванной, ну и я подумала...» Она не закончила фразу. и почти помимо воли посмотрела на Тифен. У той в глазах была такая мука, что ей стало стыдно. Стыдно, что закричала, что испугалась. Стыдно, что у нее остался сын. Тифен отвела глаза и сделала шаг к летице. Еще шаг. Та инстинктивно попятилась, словно защищаясь. Но Тифен двигалась дальше и, обойдя ее, вошла в комнату Мило. Подойдя к его кровати, она встала на колени и осторожно, с бесконечной нежностью, погладила его по щеке. Сама не зная почему, Летиция вдруг почувствовала, как внутри у нее все сжалось и сделала над собой невероятное усилие, чтобы не попросить Тифен выйти из комнаты. «Не трогай его!» Эти слова были готовы сорваться у нее с губ, словно подруга могла представлять какую-то угрозу для ее сына. Что за абсурд! Тифен была крестной матерью Мило и очень его любила. В этом Летиция была абсолютно уверена. Откуда же возникло чувство скрытой опасности? Вдруг взгляд ее упал на новую игрушку Мило. «Максим!» Ледяная дрожь прошла по позвоночнику. От страха, что Мило может проснуться и назвать Тифен имя нового друга, у нее сжалось сердце. Она тоже вошла в комнату и встала за спиной подруги. «Оставим его, пусть спит», сказала она, и в голосе ее прозвучала властная нотка. Сегодняшние переживания его измотали, Ему надо отдохнуть. Стефан кивнула и, не отрывая глаз от мальчика, вышла из комнаты. Затем все спустились вниз.